Глава 4. Нарушив закон. Сюзанна нисколько не сомневалась, что слышит голос Джеррико. Его безсловесный протест становился всё громче. Крик застал её посреди мрачного подвала, который она уже считала своим после ухода Хоберта. Сюзанна тут же подскочила к двери и заколотила по ней. "Что происходит?" закричала она. Ответа от охранника с другой стороны двери не последовало. Донёсся лишь ещё один надрывающий сердце крик Джэрико. Что с ним творят? Она прожила в Англии всю жизнь и изредка сталкиваясь с законом по каким-нибудь пустячным поводам, считала его вполне здоровым животным. Но вот теперь всё знано оказалось у него в брюхе, и обнаружила, что зверь болен, серьёзно болен. Она снова заколотила в дверь и снова не получила ответа. Хлынули обжигающие слёзы бессилия. Она привалилась спиной к двери и попыталась заглушить рыдание, закрывая рот рукой, но ей это не удалось. Понимая, что полицейский в коридоре может услышать ее плач, она хотела отойти от двери, но что-то ее не удержало. За туманенным взглядом она увидела, что слезы, которые она вытирала ладонью, совершенно не похожи на обычные слезы. Они казались серебряными и скатывались в крошечные, светящиеся изнутри шарики. Прямо как в сказке из книжки Мими, где женщина плакала живыми слезами. Только это была вовсе не сказка. Видение почему-то оказалось гораздо реальнее бетонных стен, заключивших в себя Сюзанну, и гораздо реальнее боли в глазах, вызванной этими слезами. Она плакала менструомом. Она не ощущала в себе его проявлений с того мига, когда стояла посреди склада на коленях рядом с Келлом, а события менялись с такой скоростью, что она и не вспоминала о Минструуме. И вот теперь она снова ощутила его течение, и ее захлестнула волна воодушевления. По коридору снова разнесся крик Джерико, и в тот же момент Минструум ослепительно вспыхнул и залил ее хрупкое тело. Не в силах сдержаться, Сюзанна закричала. Ручеек яркого света превратился в поток, хлынул из ее глаз и ноздрей, из нижней части живота. Ее взгляд упал на стул, на котором сидел Хобарт, и стул тотчас отлетел к противоположной стене, громыхая по бетонному полу, словно в панике спешил убраться отсюда подальше. За ним последовал стол, разлетевшийся в щепки. За дверью послышались голоса, звенящие от страха. Сюзанне было на них наплевать. Её сознание растворилось в менструуме и состояло из него. Её взгляд добрался до края потока и обернулся на неё саму. Она стояла с дико вытаращенными глазами и улыбкой до ушей. Сюзанна смотрела вниз с потолка, куда поднимались испарения её растворившегося жидкого я. У неё за спиной отпиралась дверь. Они придут с дубинками, подумала она. Эти люди меня боятся, и у них есть на то причины. Я их враг, а они мои враги. Сюзанна развернулась. Полицейский, стоявший в двери, казался жалким и хрупким, слабак, мечтающий о силе. Он раздвинул рот при виде того, что творилось в камере. Мебель раздроблена в щепы, по стенам пляшет свет. А затем менструм двинулся на него. Сюзанна последовала за потоком и менструом, отшвырнул полицейского в сторону. Какая-то часть её сознания чуть отставала, она выхватила у полицейского дубинку и разломала на куски. Прочие части потока мычались впереди физического тела, заворачивая за углы, заглядывая под двери, выкрикивая имя Джеррико. Допрос подозреваемого мужского пола вызвал у Хоберта разочарование. Этот человек либо придурок, либо чертовски хороший актёр. В один миг он отвечал вопросом на вопрос, а в следующий начинал говорить загадками. Хоберт Челси добился от узника чего-то осмысленного, поэтому оставил его в обществе Лавери и Бойса, двух лучших своих людей. Они выбили из чёрного правду вместе с зубами. Хоберт поднялся к себе в кабинет. Он приступил к более внимательному анализу книги с шифрами, когда снизу до него донёсся грохот оломающегося дерева, а потом Паттерсон, которого он оставил охранять женщину, завыл. Хобарт спускался по лестнице, чтобы узнать, в чём дело. И вдруг на него напало нестерпимое желание опорожнить мочевой пузырь. С каждым шагом это желание усиливалось и превращалось в нестерпимую боль. Он хотел превозмочь боль, Однако на нижней ступеньке уже сгибался пополам. Паттерсон сидел в углу коридора, закрыв руками лицо. Дверь камеры была открыта. "Встать, я приказываю", потребовал инспектор, но полицейский в ответ только рыдал как ребёнок, и Хоберт оставил его сидеть. Бойс заметил, что выражение лица подозреваемого изменилось за миг до того, как распахнулась дверь в коридор. Было невыносимо наблюдать лучезарную улыбку на этом лице. Бой струдился до пота, запугивая черного, он хотел уже кулаками отучить его улыбаться до самого второго пришествия, но тут услышал, как лаверик, наслаждавшийся в углу заслуженной сигареткой, выдохнул. Господи Иисусе! А в следующий миг... Что же случилось в следующий миг? Сначала дверь загрохотала, будто с другой стороны разразилось землетрясение. Затем Лаверик выронил сигаретку и поднялся, а Бойс, на которого вдруг навалилась смертельная усталость, шагнул вперёд, чтобы снова взяться за подозреваемого, кто бы там ни колотил в дверь. Но он не успел. Дверь широко распахнулась, внутрь хлынул поток света, и Бойс вдруг так ослабел, что едва не свалился. Через мгновение что-то вцепилось в него и завертело, закрутило вокруг оси. Он чувствовал себя беспомощным в этих объятиях и мог только кричать, пока холодная сила бесцеремонно вливалась в него сквозь все поры тела. Потом сила отпустила его так же внезапно, как и вошла. Бойц шмякнулся о пол, а в дверь вошла женщина, показавшаяся ему разом и голой, и одетой. Лавили кто же увидел её он закричал что-то но из-за шума в ушах словно голову полоскали в реке бойс ничего не расслышал женщина нагнала на него ужас какой он испытывал только во сне его разум селился вспомнить ритуал защищающий от подобного ужаса надо действовать быстро понимал бойс иначе его мозги вот-вот выплеснутся наружу взгляд сюзанны задержался на мучителях лишь на миг Её знямал Джерико. Лицо его было залито кровью и распухло от побоев, но он улыбался своей спасительнице. "Быстрее", произнесла она, протягивая ему руку. Он поднялся, но не стал приближаться к ней. Джерико тоже боится, поняла Сюзанна, или испытывает почтение. "Нам надо идти", он кевнул. Сюзанна вышла в коридор, уверенная, что Джерико следует за ней. Прошли считанные минуты с того момента, когда менструум растёкся по ней, и Сюзанна научилась управляться с ним, как невеста учится отпускать и подбирать шлейф своего платья. Выходя из камеры, она мысленно позвала за собой поток энергии, и менструум послушался. Она обрадовалась его покладистости, потому что в дальнем конце коридора как раз возник Хобарт. Самоуверенность Сюзанны моментально испарилась. Однако Хоберт ухватил одного взгляда на неё или на то, что он видел вместо неё, чтобы замереть на месте. Он, кажется, не верил собственным глазам, потому что принялся энергично трясти головой. Вновь обретя уверенность, Сюзанна пошла к нему по коридору. Огни бешено вращались под потолком. Бетонная стена затрещала, когда она ткнула в неё пальцем, как будто достаточно было единственного усилия, чтобы проломить её. Эта мысль и заставила Сюзанну рассмеяться. Хоберт был не в силах выносить её смех. Он развернулся и исчез на лестнице. Больше никто не пытался им помешать. Сюзанна и Джеррико поднялись по лестнице, затем прошли через внезапно опустевшую контору. От одного присутствия Сюзанны кипы бумаг взлетали в воздух и кружились как конфетти. "Ты обрела своё я", сказал её разум. Сезанна вышла на вечернюю улицу. Джеррико следовал за ней на почтетельном расстоянии. Он не стал рассыпаться в благодарностях, просто произнёс: "Ты можешь найти ковёр?" "Но я не знаю как. Позволь менструму вести себя". Этот ответ показался ей не слишком осмысленным, пока Джеррико не протянул к ней руку ладонью вверх. Я не у кого ещё не видел столь сильного менструма. сказал он: "Ты сможешь это сказать фугу?" "Фуга и я" ему не пришлось заканчивать фразу. Она поняла. Он и ковёр, сделанный из одного теста, сотканный мир это о те, кто в нём скрыт и наоборот. Сюзанна взяла Жереко за протянутую руку. В здании у них за спиной завыли сирены, но она знала, преследовать их не станут, пока не станут. На лице Жереко застыла тоска. Её прикосновение вовсе не было для него приятным, а в голове Сёзанны свивали спиралями и переплетались нити энергии. Мелькали образы: какой-то дом, комната и да, конечно, ковёр во всём своём великолепии, открытый жадным взором. Нити расплывались, другие образы силились привлечь его внимание. Неужели эта кровь так широко залила пол? Это подмётки Келла скользят по ней. Сана выпустила руку Джеррико. Он сжал кулак. И что? Спросил он. Не успела она ответить, как во двор въехала патрульная машина. Напарник водителя услышал сирену, он уже выходил из машины, приказывая беглецам остановиться. Полицейский двинулся в их сторону, но менструм, призрачной волной хлынул ему навстречу, подхватил его и выплеснул на улицу. Водитель выскочил из машины и поспешил скрыться за кирпичными стенами, бросив автомобиль на произвол судьбы. «Книга», — сказала Сюзанна, опускаясь на водительское сиденье. «Моя книга осталась у Хобарта». «У нас нет времени возвращаться», — сказал Джерику. «Легко сказать». Сюзанну выворачивала при мысли о том, чтобы оставить подарок Миме в руках Хобарта. Но пока она будет искать его и отбирать, можно потерять ковер. Нет выбора». Придётся оставить книгу в руках врага. Как ни странно, она знала, что вряд ли от Ищейки для подарка Миме более надёжное хранилище. Хобарт заскочил в уборную и поспешил опорожнить мочевой пузырь, пока не замочил себе брюки. Когда инспектор вышел, он обнаружил, что его брат Стова показательный штаб обратился в поле битвы. Ему доложили, что подозреваемые бежали на патрульной машине. В этом заключалось некое утешение. Полицейскую машину легко найти. Сложность не в том, чтобы их отыскать, а в том, чтобы их починить. Эта женщина обладает способностью вызывать галлюцинации, и кто знает, какие ещё таланты раскроются, если загнать её в угол. Размышляя над этим вопросом и надёжным и других, Хобарт спустился вниз к клавиреку и бойцу. Под дверью камеры топталось несколько человек, явно не желавших заходить внутрь. Она их прикончила. — подумал Хобарт и не смог сдержать дрожь удовольствия. Ставки поднялись так высоко. Однако, подойдя к двери поближе, он ощутил не запах крови, а запах экскрементов. Лаверик и Бойс сорвали из себя форму и с головы до ног вымазались содержимым собственных кишечников. Они ползали по камере, как животное, и улыбались от уха до уха, явно довольные собой. — Господи боже мой! — произнес Хобарт. Заслышав голос хозяина, Лаверик поднял голову и попытался выговорить какое-то объяснение, но язык его не слушался. Тогда он заполз в угол и закрыл голову руками. "Отмойте их из шланга", велел Хоберт одному из полицейских. "Нельзя, чтобы жёны увидели их в таком виде". "А что случилось, сэр?" спросил полицейский. "Пока не знаю". Из камеры, где держали женщину, вышел Паттерсон. Его лицо было мокрым от слёз. Он смог кое-что объяснить. — Она одержимая, сэр, — сказал он. — Когда я открыл дверь, мебель летела в стену. — Держи свои галлюцинации при себе, — велел ему Хобарт. — Клянусь вам, сэр, — защищался Паттерсон. — Клянусь! И еще был такой свет. — Нет, Паттерсон, ты ничего не видел, — Хобарт обернулся к остальным. — Если обмолвитесь об этом хоть словом, я вас самих заставлю жрать дерьмо. Вы меня поняли? — Нет. Все собравшиеся молча закивали головами. А что делать с ними? спросил один, оглянувшись на двоих в камере. Я уже сказал: отмойте их и отвезите по домам. Они словно дети, заметил ещё кто-то. У нас тут и не место для детей, отрезал Хобарт и пошёл наверх, чтобы у себя в кабинете спокойно изучить книгу.